Глава 27. В конце. Я так старался и сделал так много, но в конце концов это неважно. Я вдруг упал и всё потерял. И в конце концов, но это неважно. Ноябрь 2011 года. Москва. В старую промзону скрывала пелена дождя, но привезённые мной дроны-хамелеоны совершив облёт вокруг неё, показали то, что было нужно увидеть. Десяток наёмников, скрывшихся в разных частях этого мрачного места. Питер, разумеется, был не в дамёк, что этих ребят нанял я. В этот раз не было никакой нужды придумывать им легенду. Никого из тех, кто скрылся в ангаре, я не собирался оставлять в живых. Отборных мрази из самого дна столицы, которых удалось найти через третьи руки, подрегли охранять некий груз. Что они и делали? Даже не догадываясь, что это работа последняя в их жизни, удивительное спокойствие при всей жестокости последней части плана овладело мной. Я знал, сегодня всё закончится. Поэтому нисколько не нервничал, просто дожидаясь, когда все фигуры сделают нужные мне ходы. Цифровые следы, специально оставленные мной и найденные Левым, привели нас на самую окраину города, а точнее на заброшенный завод который когда-то производил бетонные изделия. Место было выбрано наобум и отвечало лишь одной цели находиться подальше от взоров полиции и корпув. Сейчас, закончив изучать собранные дронами данные, Петя раздавал последние приказы своим людям. Я же стоя чуть поодаль от них, прогонял в голове всё то, что следовало сделать. Ты готов? Годунов, поправляя забрало тактического шлема, подошёл ко мне. Две четвёрки обойдут тот цех, И зайдут с севера, отрежут единственный путь к отступлению. Мы с тобой пойдём через главные ворота. Баркас, он кликнул здоровенного Декинова в экзоскелете. Ты будешь нас прикрывать. Лысый мужик молча кивнул и активировал костюм, мигом скрывший каждый участок его тела под тяжёлой бронёй. Это хорошо, что Носорог идёт с нами. Он один из немногих людей Годунова, кто ещё использовал нейрочип. На самом деле, у него просто не было выбора. Без этого устройства такая броня не работала, и Петя решил рискнуть, взяв с собой потенциальную мишень для угрозы взлома. Но ну, а то, что он пойдёт именно с нами, играло мне только на руку. Не придётся долго ломать его защиту, ведь закладок в голове этого парня не было, и чтобы хакнуть его нейрочип, следовало находиться в пределах прямого контакта. Впрочем, этот баркас был единственным, кого предстояло взломать. Среди тех двух четвёрок, о которых говорил Петя, была ещё парочка парней с нейрочипами. И вот их-то я подсадил на крючок уже довольно давно, так что проблем с активацией протокола ИУД возникнуть не должно. Главное дождаться, пока они перебьют нанятых мной наёмников. Ну а если кто-то из печеных людей останется в живых, ничего страшного. За пределами завода ждали своего часа несколько кукол, подготовленных заранее. при необходимости они подстрахуют меня, проведут дополнительную зачистку, а затем самоуничтожится. Жестоко? Жестоко. Цинично, расчётливо, беспринципно. Сказать об использовании такого количества людей в качестве пушечного мяса можно было как угодно, но я не задумывался об этом вообще. Главное закончить начатое, а сопутствующий ущерб, что ж, Пусть у настанце на моей совести. Я не стал брать свою сборную пушку на эту выловку. Кто знает, какими данными об убийстве своего отца обладает Петя. Не стоило давать ему лишний повод задуматься о том, откуда у меня точно такое же оружие, как то, из которого застрелили его отца. И пусть кто-то назовёт это паранойей, рисковать всем забегом перед самым финишем я не собирался. Поэтому прихватил одну из тех кросоток, которые долгое время возил мимо таможни. Пока всё шло так, как я и планировал. Мы дождались, когда люди Пети обогнут полуразвалившийся забор и, услышав первые выстрелы, ломанулись через главные ворота под прикрытием насорога. Территория завода была довольно внушительной. Слева от главных ворот возвышался промышленный цех, который, собственно, и обходили люди Гадунова. Прямо перед ними торчал огромный башенный кран на рельсах. Рядом с ним Всё ещё валялась масса бетонной продукции, некогда аккуратно уложенной в стопки и пирамиды. Кольца, плиты, крышки, ещё какие-то изделия. Время не пощадило их, местами превратив некогда крепкий строительный материал в каменную крошку. "На 12 часов, кабина!" крикнул Носорог, активируя свой щит. Мы с Петией вскинули винтовки. Я припал на колени и, поймав в коллиматор тёмную фигуру, стреляющую по людям Годунова в другой стороне, Нажал на спусковой крючок. Очередь высекла из кабины несколько искр, наёмник дёрнулся и после этого уже не шевелился. Мы двинулись дальше. Приближаясь к старому офисному зданию напротив промышленного цеха, я указал на него Пете. Он кивнул, и мы направились внутрь. В этот момент по радиосвязи, которую нельзя было использовать как канал для проникновения в нейрочип, нам сообщили: "Сняли пятерых, совершаем обход". У нас -3. Отлично, уже скоро. Хлипкая дверь была не заперта. Узкий коридор заканчивался винтовой лестницей, ведущей на второй этаж, и мы направились туда. Насорок шёл первым, поэтому как только он пристрелил двух высунувшихся нам навстречу наёмников, я велел ОМО отрубить его. Боец в массивной броне рухнул на пол и забился в конвульсиях. Петя тут же скрылся в одной из стенных ниш, где раньше, судя по всему, стоял какой-то шкаф. Хакер крикнул: он. "Осторожно!" Я про себя только усмехнулся и скомандовал ему: "Активация протокола Иуда". Снаружи снова послышались выстрелы. Очереди не умолкали ни на секунду, пока наконец люди Годунова не закончили стрелять по своим. Правда об этом знал только я. Петя, вызвав одного из своих бойцов и не получив ответа, переключил радиоканал и попытался достучаться до остальных. Безуспешно, разумеется. Что за хрень прошепилон, глядя на меня? Никто не отвечает. Мы же специально не использовали сетевую связь. Как они нас взломали? Возможно, была засада, предположил я. Нужно двигаться дальше. В этот момент мне на интерфейс пришёл отчётливые. Сидевшие в засаде куклы, активированные им одновременно с Эудой, закончили устранять оставшихся в живых бойцов Годунова. Убив последнего из них, каждый из болванчиков пустил пулю себе в висок. Что ж, Теперь мы с Петей действительно остались одни. Где же все? кипелся бывший друг. Что блядь, происходит? Нас ждали? Я положил руку ему на плечо. Не факт. Идём. Нужно проверить оставшиеся помещения. Если хакер где-то и прячется, то наверняка в этом здании. Мы должны всё осмотреть. Твои бойцы не мальчики, сами разберутся. Скрежекнув зубами, Петя согласно кивнул и направился вперёд по коридору. Свернув за угол, мы оказались на развилке и выбрали левое направление, всё сильнее углубляясь в дебри не маленького здания. Освещения тут само собой не было, и наши подствольные фонарики той дело выхватывали куски покорёженной мебели и горы всякого хлама. Какие-то деревянные рамы, бумага, осколки стёкол, металлические изделия, старые, разбитые компьютеры и мониторы, раздолбанные столы и стулья. Всякой дряни хватало. Но под толстым слоем пыли не было видно ни следа выдуманных мной преступников. Оказавшись перед очередной комнатой, за стёклами которой сверкали вспышки молний, я хлопнул Петю по спине и указал ему на дверной проём. Вперёд, я прикрою. Он напряжённо кивнул и сделал несколько шагов внутрь. В следующий миг сильный удар прикладом винтовки между лопаток опрокинул гадунова на колени. Он вскрикнул, выронив оружие, а я пинком отправил бывшего друга на пол. Какого хрена ты творишь, зашипел он, развернувшись, и тут же получил ощутимый удар подошвой тяжёлого ботинка по лицу. Петю отшвырнуло на пол, шлем слетел с его головы. Перебирая руками и ногами, он отполз к стене, тряхнул головой и с ненавистью уставился на меня. Ты! Значит, блять, это был ты! Всё время! Тварь! Он выплюнул это слово вместе с кровавой слюной. А я ведь знал, с самого начала знал. Не особо тебе это знание и помогло, заметил я, держа его на прицеле. Надо было грохнуть тебя ещё полгода назад, когда ты припёрся в наш дом. Не думаю, что у тебя бы получилось это сделать. Друг. Какой я тебе на хрен друг? оскалился Гадунов. Знаешь, как говорили раньше: таких друзей захвай да в музей. Я грустно рассмеялся. Не поверишь, Но точно так же я сказал, когда понял, кто меня подставил. Что ты несёшь? скривился Петя. Уж с кем, с кем о тобой мы всегда вели дела честно? С Марком Линденном, может быть. Но я не Марк, Петя. Что? В его глазах промелькнуло удивление. Ты даже не представляешь, сколько времени я ждал, чтобы сказать тебе это. Да что сказать? Ты псих, блин. Знаешь, стать психом очень просто. особенно когда тебя предаёт лучший друг. Когда благодаря его корысти ты отправляешься в тюрьму на 20 лет, и вдобавок к этому сидишь в виртуальном карцере в 5 раз больше. Когда тебя используют в качестве подопытного в экспериментах корпораций и устраивают на тебя настоящую охоту, испытывая самых современных ботов с экспериментальным ИИ. Когда ты месяцами слоняешься по степям, лесам и горам, Когда работаешь на тех, кого раньше презирал а от прошлой жизни, не остаётся ни одного чёткого воспоминания, и ты скрываешься под заново вылепленной личностью. Когда убиваешь ради того, чтобы вернуться и отомстить. Когда плетёшь интриги и подставляешь других людей и всё ради этого момента. Уже на середине своей тирады я увидел, что Гыдунов понял, кто я на самом деле. Э в не может быть твой бывший дружок юрист и сакс сказали то же самое когда узнали рассмеялся я чувствуя небывалый душевный подъём мод ну как это правда ты теперь в глазах пети плескался страх никакой злобы лишь ужас постепенно завладевающий моим бывшим другом о Это был долгий путь и, пожалуй, я не буду рассказывать о нём подробно. Я поднял винтовку, нацелив её в грудь Гадунову. Ты но это ты посетил Алису? Да, подставил Стоцкого, летал в Прагу, чтобы в последний момент закачать ему в голову лживые воспоминания и обчистил казино, убил ваших цифровых бродяг, а ещё слил корпом тот компромат. И твоего отца застрелил тоже я, Петя. И нейрадемоны, которых привёз из Пекина, полностью подчинялись мне. Я же проверял тебя. О, Петя, ты даже не представляешь, насколько широкие возможности есть у человека, который сросся с нейрадемоном. Обмануть твои проверки для меня было раз плюнуть. Охренеть. Он сплюнул. Так вот, значит, какой он ангел мщения. Именно так. Но почему? Почему ты просто не убил нас? У тебя ведь была такая возможность, наверняка. Хотелось, чтобы вы побегали, почувствовали, каково это, когда не понимаешь, что происходит, когда не понимаешь, кто наносит удары и почему. Вы разрушили мою жизнь, Петя. Просто уничтожили всё, что я любил и ценил, и ради чего? Ради выгоды. положение денег. У меня не было выбора, Петя покачал головой. Тогда, 10 лет назад, ты перехватил, да знаю, я скрипнул зубами. Перехватил ту вонючую контрабанду в Афинах. Саша мне всё рассказал, прежде чем я убил его. Чтобы не быть пойманными, вы всё свалили на нас с отцом и вышли сухими из воды. Ты бы сделал точно так же. Ошибаешься, Петя. Я бы всё рассказал тебе. И мы бы вместе придумали, как поступить, а ты? Ты просто перечеркнул всё, что нас связывало долгие годы, и хрен бы со мной, но я скрипнул зубами, вспоминая могилы в Берлине, но Лена и Крис тоже попали под раздачу. Ты хоть знаешь, что с ними случилось? Мне было не инте на этой фразе вспышка ярости затмила мой разум, и наклонившись, я ударил ему в лицо прикладом винтовки. Петя дёрнулся изо тих Глава упала на грудь. "Нет, нет, мы ещё не закончили", процедил я, наклоняясь к бывшему другу, чтобы привести его в чувство. И именно в этот момент он меня подловил. Не стоило думать, что всё уже позади и я победил, но было уже поздно. Рука Гадунова, который секунду назад ещё был в отключке, дёрнулась, и я почувствовал, как к моей шее прилипло что-то небольшое размером чуть больше фаланги пальца, а через секунду послышался щелчок. И всё тело пронзила дикая судорога, заставив выронить винтовку. Перед глазами тут же вспыхнула зернистая рябь. Я отшатнулся, почувствовав сильную головную боль. Зрение фактически отрубили. Всё вокруг заволокли цифровые помехи. Я зарычал, попытался отключить линзы, но быстро понял, что у меня нет никакого контроля над своими устройствами. Послышался щелчок заблокированной винтовки, а через секунду в ногу вонзилось что-то острое, и её аж глас сильная боль. Я отскочил в сторону, услышав, как о бетонную стену дзенькнуло что-то металлическое. Вот ведь, блядь, кажется, я всё же просчитался. Что, Мотя, зрение подвело? Совсем рядом послышался голос бывшего друга, и я едва успел вскинуть руку, в которую тут же вонзился нож. Вскрижит, ну, с зубами я вцепился в атакующего, не давая ему ударить снова и пнул наугад, попав под колено. Гадунов вскрикнул и отпрянул. А я наконец получил возможность снять линзы. Стянув перчатку, сунул в глаз окровавленный палец и чудом подцепив кусочек нанопластика, сковернул его едва не повредив роговицу. Пятясь вдоль стены, сделал несколько шагов назад, быстро моргая и успел сфокусировать зрение как раз в тот момент, когда Петя вновь оказался рядом. Чудом успев отклониться, увернулся от ещё одного удара ножом. И два не рухнул на колене, когда он вновь нажал на кнопку небольшого устройства. Мозг, будто насквозь пронзили вращающейся дрелью, и дёрнувшись, я вцепился раненой рукой в прилипший к шее датчик. Тело тут же пронзила новая судорога, пальцы сомкнулись, и с огромным трудом я сорвал хреновину едва не поджарившую мне мозг. Правый глаз почти ничего не видел, всё так же скрытый за помехами, в голове стучали молоты. И я всё-таки пропустил новый замах противника. Клинок Гадунова с размаху вонзился мне в грудь, найдя сочленение тонких броневых пластин, и тут же покинул глубокую рану, чтобы через секунду вернуться. Я отшатнулся, упёрся спиной в стену, едва успел перехватить удар, который должен был отправить меня на тот свет. Острие ножа остановилось в каких-то миллиметрах от рабочего глаза. Сдох. Хни вздохрпел Петя, наваливаясь на меня всем своим весом. Сдохни, тварь! Ты же был мёртв. Сдохни снова. Силы покидали меня вместе с кровью, ручьём льющейся из трёх глубоких ран. Нужно было срочно что-то делать, иначе через минуту или две у меня просто не останется сил, чтобы драться. Я подогнул колени, чего Годунов явно не ожидал, и мы вместе с ним рухнули на пол. Перехватив руку Пети за предплечье, я с силой вывернул её и боднул бывшего друга в лицо один раз, другой. Нож выпал из его руки, из разбитого носа вновь хлынула кровь. Я, седлал противника, пытающегося дотянуться до клинка, прижал его и, нашарив валявшийся рядом с нами нож, с силой вогнал его между рёбер бывшего друга, а затем достал и вонзил ещё раз чуть выше, там, где находилась печень. Петя сохрипел, дёрнулся, и обмяк. Его взгляд зацепился за моё лицо, и бывший друг попытался что-то прошептать, но не успел. Разбитые губы свело в предсмертной агонии, глаза остекленели, и он умер. Я перекатился на спину, застонал от сильной боли, попытался подняться. Получилось лишь в третьей попытке, но это ни к чему не привело. Сделав несколько нетвёрдых шагов, я запнулся. И с размаху грохнулся на пол. Вовторно подняться уже не получилось. Попытавшись связаться с левым, я с удивлением понял, что у меня нет доступа к нейрочипу и своему интерфейсу. Вообще ни к чему, чем я привык пользоваться. Позвать АМО тоже не получилось. Всё вокруг заволакивал мутный туман, постепенно чернеющий. Дыхание замедлилось, боль понемногу уходила. Что ж, По крайней мере, я уходил, добившись своего. Значит, вот так люди умирают. Тихо и мирно. Закрыв глаза, я вздохнул, ощутив в груди сильную боль. Перед мысленным взором встал образ улыбающейся Алисы. Вот бы ещё раз увидеть её по-настоящему, промелькнула последняя мысль. А в следующую секунду всё вдруг исчезло, и тьма окончательно поглотила меня